И, поспешно схватив молитвенник в переплете из лилового бархата с золотыми застежками, из которого, благодаря ее торопливому движению, дождем посыпались окаймленные узорным бордюрчиком из пожелтевшей бумаги картинки, служившие закладками на страницах, посвященных праздничным службам, тетя глотала капли и начинала быстро-быстро читать священные тексты, смысл которых — слегка затемнялся для нее неуверенностью, способен ли будет пепсин, принятый через такой большой промежуток времени после виши, догнать воду и заставить ее оказать свое действие на желудок. Три часа. Ужасно, как быстро идет время. Слабый удар в оконное стекло, как если бы в него было что-то брошено, затем обильное падение чего-то легкого, словно песка,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 «Ступайте-ка посмотрите, кто это может прийти в такую погоду». Возвратившись, Франсуаза сообщала. «Это госпожа Амидей, моя бабушка». Она сказала, что ходила немного прогуляться, а дождь, однако, здоровый. «Это ничуть не удивляет меня», — говорила тетя, поднимая глаза к небу. «Я всегда была того мнения, что у нее все не так, как у людей».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 «Теперь нечего больше ожидать Евлалию, вздыхала тетя. «В такую погоду она побоится высунуть нос на улицу». «Но ведь еще нет пяти часов, госпожа Октав. Сейчас только половина пятого». «Только половина пятого? А мне пришлось поднять уже занавески, чтобы сюда попало хоть немножко света. Это в половине пятого. Когда всего какая-нибудь неделя осталась до рогаций,